Вы меня соедините с оператором? Наверное, мне дали не ту Барбару. Простите, и не говорите, пожалуйста, никому, что я звонила. Не скажу. Норма поговорила еще с одной Барбарой, работавшей в администрации, с тем же результатом. Норма совершенно запуталась. Она позвонила тете Элнер и спросила, не появлялась ли у нее дома женщина по имени Барбара. Тетя Элнер? которые тоже поклялась в неразглашение, ответила крайне осторожно. А кому это надо знать? Мне? Ну так я не могу тебе сказать. Но предупреждаю, не удивляйся, если со дня на день ты получишь приглашение по почте. И это все, что я могу доложить по данному предмету. И Норма, и тетя Элнер обе ждали, но ничего не дождались. Марион Чапмен... Филадельфия, штат Пенсильвания, 1954 год. Магазин одежды Лассаль в Филадельфии, где теперь работала мать Дэны, не значился в телефонной книге. Кому нужно было знать его телефон, те знали. Под его бело-синий навес входили люди из лучших домов, школ и клубов Филадельфии, Майнлайн и Палм-Бич. Миссис Роберт Портер... которая желала и себе могла позволить покупать только лучшее, всегда настаивала, чтобы обслуживала ее мисс Чапман и никто другой. Она с самого начала выбрала Чапман как женщину, которая знает, что делает. Сегодня миссис Портер сидела на краешке большой круглой оттоманки в центре зеркального демонстрационного зала, подбирая своей невестке гардероб для путешествия по Европе. Как всегда, она была одета в безупречный черный костюм, сшитый по авторской модели и наилучшим образом подчеркивавший ее точеную фигурку. Элегантные черные туфли-лодочки сообщали, что, несмотря на седьмой десяток, ее ноги и совершенной формы лодыжки принадлежат женщине с хорошим происхождением и притом весьма богатой. Пока ее невестка Марго примеряла наряды, отобранные мисс Чапмен. Миссис Портер одобряла их одним кивком. Ее больше интересовала сама мисс Чапмен, которой она давно приглядывалась. Это началось, когда ее средний сын Гамбл, в настоящее время опять неженатый, начал тщетно добиваться Марион Чапмен. В последующей неделе миссис Портер утвердилась в том, что мисс Чапмен всегда превосходно держится. Дружелюбно, без заискивания. Всегда любезно, отличный профессионал. Высокая, очень привлекательная, с идеальной будто фарфоровой кожей, золотисто-каштановые волосы, убранную в высокую прическу, безупречный профиль. Но вглядевшись, можно было заметить одну черту, выдававшую что она «Не та холодная, без эмоций, женщина-продавец, какой хочет казаться». В ее глазах было нечто такое, что рассказывало совсем другую историю, какая-то печаль, почти тоска о чем-то, не имевшем отношения к настоящему. Когда невестка покончила с примеркой, миссис Портер сказала, «Марго, подожди меня в машине, хорошо? Я подойду через несколько минут». Марго ушла, а миссис Портер похлопала ладонью по оттаманке рядом с собой. — Мисс Чапмен, присядьте. Я бы хотела с вами поговорить. Мисс Чапмен не слишком обрадовалась предложению. — Миссис Портер, если это насчет Гэмбла, я вас уверяю... Миссис Портер отмахнулся. — Нет, разумеется, нет. — Вы совершенно правы, что не хотите с ним связываться. Там, где дело касается женщин, он полнейший дуралей. Напротив, я удивлена, обнаружив у него настолько хороший вкус, что он вами увлекся. Большинство его женщин безмозглы. Она щелчком открыла портсигар, вставила сигарету в маленький черный мундштук и закурила. Мисс Чапмен села. — Это насчет одежды. Могу ли я вам... Миссис Портер снова прервала ее. — Одежда превосходна. Марго, девушка с округлыми формами, и вы постарались на славу, сгладив их? Нет, я хотела поговорить насчет вас. Тень тревоги промелькнула по лицу мисс Чапман. Она и глазом не моргнула. Миссис Портер затянулась, отвернулась, выдохнула дым в сторону, потом прямо посмотрела на мисс Чапман. «Мисс Чапман, я слишком стара и слишком богата, чтобы ходить вокруг да около». почему вы здесь мисс чапман моргнула что вам здесь не место я это знаю и вы это знаете я давно за вами наблюдаю Признаю, вы меня пленили вы необычная продавщица никто так не владеет французским после окончания обыкновенной школы вы явно получили воспитание так что не говорите что ваши родители были простыми рабочими людьми — Я развожу лошадей, мисс Чапман, и чистокровного скакуна различу за милю. Миссис Портер увидела, как та вспыхнула. — Не поймите, пожалуйста, превратно. Я бы никогда не осмелилась беспардонно совать нос в вашу личную жизнь, но все и без того видно. Помогли бы иметь любого мужчину в городе, если бы захотели, но мужчина вам явно не нужен. Неважно, по какой причине, мне до этого дела нет». И в то же время я знаю, вам нужно расти, дочь. И знаю, сколько вам тут платит, наверняка вам приходится нелегко. Она снова затянулась. К чему я клоню? У меня много денег, а кроме того есть влияние и связи. Позвольте купить вам ваш собственный магазин. Где пожелаете? Вам выбирать. Только позвольте помочь вам. Я хочу, чтобы вы не на кого-то работали, а на себя. У мисс Чапман был встревоженный вид. Вам не о чем беспокоиться. Это не имеет никакого отношения к моему сыну. Это строго между нами. У вас есть талант, стиль, и вы знаете свое дело. За несколько лет вы можете преуспеть. В одной только моей семье хватит модников, чтобы обеспечить вас клиентами. Мисс Чапман хотела что-то сказать, но миссис Портер ее остановила. Не решайте в торопях. Подумайте как следует... «Можете дать мне ответ в конце недели». Она вынула сигарету из мундштука и погасила в большой хрустальной пепельнице. «Но я скажу вам так, как сказала одна из своих дочерей. Не будь дурой и прими мое предложение. Можете потом вернуть мне деньги, можете не возвращать, не имеет значения». Марион Чапман еще трясло, когда она развешивала одежду в примерочной. Миссис спортер ей всегда нравилась». Но предложение было совершенно неожиданное. Увиливать от Гэмбла было нелегко, однако ей не впервой. Это же совсем другое дело. Было в миссии Спортер что-то, вызывающее доверие. Может быть, поэтому она не сразу отклонила предложение. Если бы она могла им воспользоваться, это означало бы новую жизнь. Безопасность они бы с даны выбрались из этих гнусных гостиничных комнат. Обзавелись бы своим домом, куда Дэна могла бы приводить друзей.